Глава 39. Паутина сплетается. ран смотрел вниз на людские толпы из высокого окна своей комнаты в благословении королевы. Они бежали по улице в одном направлении, размахивая флажками и знаменами на множестве красных полей полотнищ белый лев на задних лапах. Кемлинцы и чужестранцы все бежали вместе, но сейчас, как ни странно, никому, по-видимому, не хотелось врезать другому по башке. Сегодня, может быть, никто не испытывал к другому недобрых чувств, всех объединяла единая цель. Усмехнувшись, Ранд отвернулся от окна. Не считая того дня, когда войдут Эгвейн и Перин, живые и посмеивающиеся над тем, что видели, сегодняшнего дня он ждал больше всего. «Так ты идешь?» – спросил он снова. мэт свернувшись околачиком на своей кровати, сердито зыркнул на Рандо. Возьми с собой этого своего тролока с которым ты так подружился. Кровь и пепел, Мэтт, никакой он не троллок. А вот ты просто-напросто упрямый глупец. Сколько можно твердить одно и то же, Свет, да ты будто никогда про Гир не слышал. Я никогда не слышал, чтобы они смахивали на тролоков троллоков. Мэтт уткнулся лицом в подушку и сжался еще больше. Упрямый глупец, тихо произнес Рант. «Сколько ты еще хочешь тут прятаться? Мне уже надоело таскать тебе еду по всем этим лестницам. Да и в ванну тебе неплохо бы принять!» Мэтт дернул плечами, словно желая зарыться поглубже в постель. Рант вздохнул, затем направился к двери. «Последняя возможность пойти со мной, мэт «Я уже ухожу!» Он медленно закрыл дверь, надеясь, что мэт передумает, но тот и не пошевелился. Дверь, щелкнув, захлопнулась. В коридоре Ранд прислонился к косяку. Мастер Гил говорил, что через две улицы живет одна старуха, матушка Граб, которая торгует травами и припарками, а кроме того принимает роды, ухаживает за больными и вдобавок предсказывает судьбу. Что-то мало похожее на мудрую. Мэтту нужна Найнив или, может, даже Морейн. Но была только матушка Граб. Но привести ее в благословение королевы, даже если она и захочет прийти, сначала бы привлечь ненужное внимание как к ней так и к мэту и к самому ранду сейчас к эмлине торговцы травами и лекари травники держались тише воды ниже травы всякое болтали о тех кто занимался целительством или всякими гаданиями не проходило ночи когда на какой нибудь двери не появлялся бы нацарапанный клык дракона иногда такое случалось и при свете дня А люди неблагодарны и могут забыть, кто лечил простуды и ставил им припарки при зубной боли, едва только закричат о друзьях темного. Таково было настроение в городе. Да и не похоже, что Мэтт на самом деле болен. Он съедал подчистую все, что приносило ему из кухни Рант. Все равно он не взял бы и куска хлеба из рук кого-то другого и никогда не жаловался на жар или какие-либо боли. Он просто-напросто отказывался за порог ступить, но Рант почему-то был уверен. что сегодняшние события выманят Мэтта из комнаты. рант накинул на плечи плащ и затянул ремень так, чтобы запрятать подальше меч обмотанную вокруг него полосу красной ткани. Внизу Ранд встретил только-только начавшего подниматься по лестнице мастера Гилла. — В городе кто-то выспрашивает о вас, — сказал содержатель, не вынимая трубки изо рта. Ранд почувствовал нахлынувшую надежду. — Расспрашивает о тебе и твоих друзьях по именам. «По крайней мере, о вас, юноши!» «Судя по всему, более всего разыскивают трех парней!» Надежда сменилась тревогой. «Кто?» — спросил Ранд. Он не мог сдержаться, чтобы не бросить взгляд в оба конца коридора. Кроме Ранды и мастера Гила в нем никого не было. От выхода ведущего в переулок до двери в общий зал. «Имени его я не знаю. Просто слышал о нем. Рано или поздно я узнаю о большинстве дел в Кемблине». Какой-то нищий, хозяин гостинцы хмыкнул, полусумасшедший, как я слышал. Даже пусть так, он может получить во дворце милость королевы, даже если дела приняли такой оборот. По праздничным дням королева раздает ей собственных рук, и никому никогда не было отказа, даже в столь тяжелые времена, как сейчас. В Кемлине нет нужды никому нищенствовать. Даже человека, на которого имеется ордер на арест, нельзя взять под стражу, пока он не принимает милость королевы. «Друг Тёмного?» – нехотя выдавил Рант. «Если друзьям Тёмного известны наши имена...» «Ты слишком забиваешь себе голову друзьями Тёмного, юноша!» «Вне всяких сомнений, они есть вокруг, но нет никаких оснований полагать, будто город кишит ими, только потому, что белоплачники перебаламутили всех!» «Знаешь, что за слух пустили нынче эти идиоты?» «Странные типы, можешь поверить?» Странные типы таятся ночью за городскими стенами. Содержатель гостиницы рассмеялся, сотрясая свой обширный живот. Ранду уже было не до смеха. Хаям Кинч толковал о странных типах. И там тогда почти наверняка был исчезающий. А что за типы? Типы? Да я не знаю. Странные типы. Вероятно, троллоки, человек тени, сам Листерин, убийца родичей, вернувшийся к нам 50 футов росту. как ты думаешь каких типов новообразяты люди теперь расыма в головы заронили такую мысль не нам об этом беспокоиться мастер гил оглядел юношу мгновенным взглядом погулять собрался да что ж не могу сказать что и мне самому не интересно даже сегодня да вряд ли здесь останется кто то кроме меня а чего там твой друг мы от себя не очень хорошо чувствует может быть попозже ну ладно пусть так «Сам будь начеку, парень. Даже сегодня добрых подданных королевы превзойдут числом, да испепелит свет тот день, когда мне в голову бы закралась мысль, что увижу такое. Лучше выйти через переулок. На той стороне улицы расселись те двое изменников, да будет проклят весь их грот, и взялись следить за главным ходом. Им известно, на чем я стою, клянусь светом». Прежде чем выскользнуть в проулок, Рант высунул в дверь голову и обозрил оба его конца. В начале перевулка стоял рослый мужчина, которого нанял мастер гил Он опирался на копье и разглядывал бегущих людей с кажущимся безразличием. Именно с кажущимся. Этот человек, звали его Ламгвин, замечал все, на что падал его взгляд, хотя глаза и были прикрыты тяжелыми веками, а при всей своей бычьей громоздкости двигался он с кошачьей грацией. Ламгвин также полагал, что королева Маргейс само воплощение света или нечто близкое к этому. Вокруг благословения королевы мастер Гилл расставил с дюжину таких молодцов. ухо Лангвина дрогнуло, когда Ранд подошел к выходу из переулка, но без различного взора от улицы он не оторвал. Ранд понял, что охранник слышал его шаги. «Не забывай оглядываться сегодня, парень!» — голос Лангвина звучал, как галька в кастрюле. «Когда начнутся беспорядки, тебе бы с руки быть тут, где пригодится твое умение, а не валяться где-то с ножом в спине!» Ран взглянул на массивного мужчину в нем удивлении. Он всегда старался держать меч не на виду, но не впервые уже кто-то из людей мастера Гила высказывал предположение, как станет действовать юноша в бою. Ламгвин к Ранду не обернулся. Работа его была охранять гостиницу, что он и делал. Затолкав меч подальше под плащ, Рант влился в людской поток. Он заметил тех двоих, о которых упоминал мастер гил Они стояли через улицу от гостиницы, забравшись на бочки, чтобы смотреть поверх толпы. Ряд ли они могли заметить, как ранту вывернул из переулка. Эта парочка не делала секрета из того, чьей партии отданы их симпатии. Не только мечи у них были обернуты в белые и обтянуты красным шнуром, но вдобавок они носили белые нарукавные повязки и белые кокарды на шляпах. Очень скоро после своего появления в Кемлине, Ранд узнал, что красные повязки на мечах и на рукавах, как и красные кокарды, означают сторонников королевы Маргейс. Белые же заявляли, что королеву, якшающуюся Сайседай и Тарвалоном, нужно винить за все беды в стране, за непогоду и невзошедшее зерно, может даже из за лжедракона. Ранду вовсе не улыбалась влезать в кемлинскую политику, только теперь было уже поздно. Нельзя сказать, что выбор он сделал сознательно. Это произошло случайно, но уже произошло. События в городе зашли так далеко, что никто не мог оставаться в стороне. Даже чужеземцы носили кокарды повязки, или обматывали свои мечи. И больше было белого цвета, чем красного. Может, кое-кто вовсе и не считал верным утверждение обеих партий. Но они оказались вдали от дома, а здесь именно так проявлялись чувства, захлестнувшие кемлин Сторонники королевы, если они вообще выходили на улицы, дабы обезопасить себя, держались не поодиночке, а группами. На сегодня все было иначе. Внешне, по крайней мере, сегодня Кемлин праздновал победу света над тенью. Сегодня в город доставят дракона дабы его показали королеве, прежде чем отправить на север, в Тарвалон. Об этой стороне дела разговоров не было. Разумеется, никто, кроме Айседай, не мог бы совладать с мужчиной, действительно владеющим единой силой. Но обсуждать эту тему ни у кого охоты не было. Свет одержал победу над Тенью, и солдаты Андора были в первых рядах сражающихся в битве. На сегодняшний день важно было лишь это. На сегодня все прочее можно позабыть. «А можно ли?» – подумала Саранду. Толпа бежала вперед, распевая, размахивая флагами и смеясь, но люди с красным держались вместе, группами по 10-20 человек, и среди них не было ни детей, ни женщин. Рант решил, что на каждого выказавшего лояльность королеве приходится с десяток, носящих белые цвета. Уже в который раз ему захотелось, чтобы тогда, в первый день в Кемлене, белая материя стоила дешевле. «Но помог бы мастер Гил, окажись у тебя белая ткань на мече». Толпа была такой плотной, что без толкотни не обходилось». Сегодня даже у белоплащников не имелось того оазиса пространства, как бывало обычно в людском скопище. Ранд позволил толпе нести себя по внутреннему городу и понял, что не у всех враждебные чувства держались в узде. Он заметил, как одного из детей света, одного из троих, так грубо толкнули, что тот едва не упал. Белоплащник с трудом удержался на ногах и принялся было осыпать гневными проклятиями наскочившего на него мужчину. Но другой прохожий явно намеренно ударил его плечом. Не дав разгореться в ссоре, товарищи подхватили Белоплащника под руки и вытянули на тротуар, где они укрылись втроем в дверном проеме. Казалось, Белоплащники растерялись, взгляды их то вспыхивали прежней обычной суровостью, то опускались в неверии Толпа текла мимо них, словно ничего не замечая. Да, пожалуй, так оно и было. Двумя днями ранее никто не осмелился бы на подобное. Более того, сообразил Рант, люди, которые толкнули белоплашника, носили на шляпах белые кокарды. Считалось общеизвестным, что белоплашники поддерживают тех, кто выступает против королевы и ее советницы Айседай. Но теперь это не имело значения. Люди поступали так, как раньше и помыслить-то не могли. Сегодня толкнули белоплашника. Завтра, глядишь, и королеву свергнут – Ранду вдруг захотелось, чтобы рядом с ним оказалось побольше людей, носящих красные. толкаемые со всех сторон белыми кокардами и повязками, он внезапно почувствовал себя бесконечно одиноким. Белоплащники заметили устремленный на них взгляд Ранды и в ответ воззрелись на него, будто встречая брошенный вызов. Он позволил гомонящему водовороту увлечь себя подальше от этих взглядов и присоединился к звучащей вокруг песне. «Вперед, лев, вперед! Лев, белый лев!» «В бой идет рыча! Бросает вызов тени! Вперед, лет, вперед! Андор побезоносный!» Маршрут, которым лжедраконов проведут по Кемлину, был известен заранее. Эти улицы давно уже оцепили сомкнутые шеренги гвардейцев, королевы и копейщиков в красных плащах. Но народ набился на тротуары, стоя плечом к плечу. Некоторые даже залезли на окна и крыши. Ранд пробивался во внутренний город, стараясь приблизиться ко дворцу. А чего-то ему в голову сбрела мысль, что неплохо бы увидеть уже дракона, приведенного к подножию трона королевы, увидеть обоих, и уже дракона и королеву. Дома он о таком даже не мечтал никогда. Внутренний город был возведен на холмах, и многое из сделанного Агир еще сохранилось. Если в новом городе улицы по большей части бежали, как им сдумается напоминая этим лоскутное одеяло, то здесь они следовали изгибом холмов, естественно, вписываясь в ландшафт. Широкие округлые спуски и подъемы открывали на каждом шагу новые и удивительные картины – Парками можно было бы любоваться в любом ракурсе, даже сверху, когда аллеи и монументы складывались приятные взоры-узоры. Сейчас, правда, с едва заметными мазками зелени. Вдруг неожиданно вырастали башни, выложенные из израстами стены блестели в солнечном свете, переливаясь сотни цветов. Внезапные подъемы, где взгляду представал весь город целиком, равнины и леса за его стенами. Раз за разом всегда что-то допривлекало взор, что-то такое, на чем хотелось подольше остановить взгляд, если бы не толпа, которую торопливо влекла Ранда своим течением, не давая ему возможности приглядеться получше. К тому же эти плавно сворачивающие улицы не позволяли видеть далеко. Ранда вынесла за угол, и перед ним возник дворец. Улицы, даже следуя природным очертаниям местности, спиралью свивались к дворцу, к этой сказке Минестреля о белых шпилях и золотых куполах, о причудливых орнаментах каменной кладки с развивающимися стягами Андора на каждом выступе. Дворец – вот главное украшение, для которого и созданы все виды и перспективы. Он оказался скорее изваянным скульптором, а не просто построенным, как обычное зданиями. Мимолетный взгляд на дворец Иран понял, что ближе к чуду ему не подобраться. Никому не было позволено приближаться ко дворцу. По облачь дворцовых ворот выстроились алые шеренги, по десять человек глубину. Еще больше гвардейцев стояло по гребням белых стен, на высоко вознесенных балконах и башнях, гордо выпрямившиеся у всех под одинаковым углом луки поперек груди, затянутой в керасу. Они все тоже словно шагнули из сказаниями не И таки почетный караул. Но рант не думал, что солдаты тут именно поэтому. Шумящая толпа... Затопившая улицы была почти сплошь белого цвета. Обтяжки мечей, нарукавные повязки, кокарды. Лишь кое-где в белой стене виднелись красные бреши. Стража в красной форме казалась тонким барьером, отделяющим от дворца это море белого цвета.